Да и ЦРУ было невыгодно разглашать в суде данные по операции «Айви Беллс», доказывая, что именно ее выдал Кемаль Аслан советской разведки Но если он действительно сообщил, а американцы, канадцы, англичане прекратили проверку, значит, они получили сообщение от своего агента. А агент англичан уже сбежал на Запад. Теперь русские могли понять, что в их рядах действует не менее высокопоставленный разведчик американцев, и вновь начать жесткую проверку. Никакой логикой нельзя было объяснить и тот факт, что Гордеевский не был арестован КГБ. Ведь сообщение Ваха пришло к нему, а от него к англичанам и американцам в результате чего они прекратили проверку всех подводных кабелей, в том числе в Северном и Охотском морях. Но советская разведка не тронула Гордиевского. Значит, не было никакой проверки, и ВАК не сообщал о кабеле в Москву, а лишь пытался проверить свою линию связи, устроив дерзкую провокацию в Балтиморе. Но тогда кто сообщил русским об операции «Айви Белс? И этот кто-то уже не был связан с ваххом, иначе его сообщения в Москве проверялись бы более тщательно, и Гордиевский был бы обязательно арестован. Но никакие рассуждения не могли заменить того факта, что англичане не станут выступать в суде, свидетельствуя о задержании своего агента из-за переданных сообщений Вакха. Это был конец. Больше ничего выжить из Кемали было невозможно. Оставалось надеяться, что адвокаты удовлетворятся косвенными уликами. Но эти доводы были малоубедительны и, главное, не указывали на непосредственного исполнителя, каким мог быть советский резидент. Эшби понимал, что Кемаля Аслана нужно отпускать, но именно поэтому он в последний день перерывал всю документацию по Вакху, пока его не нашел сотрудник отдела, сообщивший, что сам директор ЦРУ Уильям Кейси хочет видеть Эшби. Пришлось отложить все дела, надеть галстук и идти длинными коридорами к самому шефу на прием. В большом просторном кабинете директора ЦРУ сидело двое посторонних людей. Один был повыше ростом, с красиво уложенной, чуть седоватой шевелюрой волос. Другой был пониже, с резкими, жесткими чертами лица. Вопреки обыкновению, директор сидел не за своим столом, а рядом с гостями в кресле. Когда Эшби вошел, он встал и, показывая на него, сказал. Это тот самый начальник отдела, о котором я вам говорил. — Вы выдвигаете молодых, — сказал, улыбаясь, гость, сидевший справа от Кейси. Он был не просто уверенный в себе человек, он чувствовал себя здесь хозяином. Эшби пригляделся и чуть не охнул от изумления. Это был сам Роберт Макфлайрэн помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности. Второго Эшби узнал уже без подсказки. Он видел его несколько раз на совещаниях в Пентагоне. Генерал-лейтенант Дэниел Грэхэм был начальником разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов. Эшби понял, что попал в компанию весьма именитых особ. «Садитесь, Эшби», — разрешил директор мы обсуждаем очень важный вопрос. Как у вас там с задержанным Вакхом? Или он все-таки не Вакх? Эшби не понравилась интонация, с которой были сказаны эти слова, и он осторожно ответил. Против Кемаля Аслана нет никаких доказательств. Нам не удалось ничего найти, за исключением того случая в Балтиморе, когда сотрудники ФБР все-таки обнаружили отпечатки его пальцев. Но он не отрицает этот случай, уверяя, что действовал по просьбе друга для непонятного ему розыгрыша. «Вы в это верите?» — спросил Мак Фарлейн. «Нет, но никаких других доказательств не существует». «И все?» — хмуро спросил Кейси. «Это все, что вам удалось сделать?» «Мы проверили всю его жизнь». Посылали людей в Болгарию, Турцию, проверяли его работу в Техасе и в Нью-Йорке.